Часть четвертая. Бонусы в конце. Глава первая. Развитие визуализации. Во время прослушивания данной аудиокниги у некоторых из вас могли возникать вот такие мысли. А что, если мне сложно представить, мне сложно что-то визуализировать? Я хочу сказать сразу, не надо отчаиваться. Начните с того, что вы... С мнемотехникой познакомились совсем недавно, поэтому, чтобы вам было проще, я подготовил для вас тренировку на развитие визуализации. В мнемотехнике первый и самый важный навык – навык визуализации. Второй – это навык нахождения ассоциаций. Ну и третье – это навык объединения всего в конечный образ. В этой главе мы остановимся подробнее именно на навыке визуализации. Мы с вами возьмем какое-то определенное понятие и будем представлять его визуально. Итак, давайте разберемся, например, с машиной. Представьте себе машину. Я знаю, что многим из вас, особенно тем людям, которые вообще не связаны с какой-то креативной творческой деятельностью, будет сложно это сделать. они будут представлять машину немного схематичным образом. Это очень плохо, мы будем стремиться избегать такого. И будем учиться делать наш образ ярким, красивым и детальным. Для начала вспомним правила составления образов из соответствующей главы. Объем, вес, цвет, детальность и ограниченность в пространстве. Но если упростить все правила, то образ у вас должен быть конкретным, который можно пощупать. Вы должны видеть конкретный автомобиль, его марку и каждый элемент в автомобиле. Окна, двери, колеса. Мы должны представить его максимально четко и точно. Но вы скажете, у меня не получается, я не могу это делать. Ничего страшного, нет ничего невозможного, поверьте мне. Я приготовил вам упражнение для развития визуализации. Для начала нам нужно с вами представить подробно каждую ситуацию. Первое. Закипает чайник. Представьте себе картинку и подержите ее в памяти. Увидьте, как чайник кипит и выключается. Второе. Дети учатся в школе. Третье. Машина врезается в столб. образ не совсем позитивный, но попробуйте представить. Четвертое. Вы едите шоколад с орехами. Представили? Пятое. Кит плавает в маленькой реке. Шестое. Звонит телефон. Седьмое. Толпа людей поет одну песню. Представьте, услышьте песню. Восьмое. Мама собирает цветы. Девятое. Футболист бьет мяч, а мяч оказывается бетонный, и футболист отбивает ногу. Десятое. Официант уронил поднос с посудой, но посуда оказалась резиновой, упала и не разбилась. Теперь давайте с вами подумаем, а какие образы вы запомнили? На самом деле очень хорошо запоминается в среднем 2-3 образа. Если вы запомнили больше, то вы молодец, с вашей памятью все отлично. Если вы запомнили меньше, то на самом деле это тоже нормально, но есть куда расти. Мы как раз и будем над этим работать. Какие же образы у нас запоминаются лучше? Вот, допустим, ситуация «Едет поезд». А теперь давайте представим себе, у поезда горит последний вагон. Представьте, вы стоите на путях, а поезд едет навстречу вам. Дальше представляем, на полке лежит книга. Представьте себе, что вы взяли книгу и начали читать ее, а теперь, что вас срочно объявляют на сцену, и вы должны пересказать то, что вы прочитали в книге. Еще один вариант. Звонит телефон. Телефон берет ваша мама. Она говорит вам, что вас приглашают на высокую должность. Какой образ вам лучше всего запомнился? Конечно, тот, который будет максимально личностным. То есть, когда вы представляете себя, переживаете какие-то определенные чувства, эмоции, именно этот образ, который конкретно относится к вам и запомнится гораздо быстрее. Поэтому на самом деле очень важно понимать, что наш визуальный образ должен быть очень конкретным, ярким и детальным. Если вы его делаете максимально личностным, то естественным образом будет у вас и конкретный, яркий и детальный. Поэтому нужно это помнить и любой образ делать личным. Вот таким образом мы с вами будем работать над этим. Перед вами фотография. Фотографию смотрите в приложении PDF. Я вам даю 30 секунд, и ваша задача запомнить как можно больше деталей. Запоминаем, концентрируемся. Отлично. Теперь закрываем фотографию и давайте будем с вами ее вспоминать. Обязательно закройте фотографию листом или любым другим подручным средством. Для начала давайте вспомним, сколько человек было на данной фотографии. Что это были за люди? На самом деле важно вспомнить, что у нас там был мужчина, женщина и двое детей. Вот что нам очень важно. Теперь давайте вспомним, где они находились, наши четыре человека. Где они были, что было рядом с ними, что было позади. Ну а теперь давайте с вами вспомним максимум деталей. Какие детали вы запомнили? У женщины была новогодняя шапочка, у мужчины на шее был шарф. Также за ними был импровизированный камин, елка. Перед ними лежало четыре коробки с подарками, а под елкой две. Если вы не запомнили всех этих деталей, то я сейчас научу вас, как это делать. Когда мы смотрим на какую-то фотографию, на какую-то картину, мы должны обязательно выяснить, на чем акцентируется наше внимание. То есть смысловые объекты у нас, естественно, это семья на данной фотографии. Мы должны запомнить, сколько объектов на фотографии находится, именно смысловых. Здесь, на данной фотографии, у нас четыре человека. Теперь мы должны понять контекст, где это и что происходит. Далее мы должны разглядеть детали, так как наш мозг изначально воспринимает картинку целиком, а нам, наоборот, надо найти как можно больше деталей. На самом деле, таким образом, вы можете тренироваться самостоятельно практически каждый день на улице, в автобусе или в метро и даже у себя дома. Открывайте ваши альбомы фотографий или просто скачивайте какие-то фотографии из интернета и пусть они будут на электронных девайсах, да и вообще где угодно. Проверяйте себя именно таким образом. Смотрите 30 секунд, закрывайте картинку и старайтесь вспомнить как можно больше деталей. Таким образом, мы подготовим нашу память как раз-таки к овладению навыком визуализации. Можете еще потренироваться. Я подготовил для вас пару задачек посложнее, так как на данных фото нет общей картины и нет контекста, а есть множество объектов. Фотографию смотрите в приложении PDF. Поставьте таймер на 30 секунд. Запомните максимальное количество объектов на картинке, а потом закройте ее и запишите все, что вам удалось запомнить. Следующую фотографию смотрите в приложении PDF. Еще один вариант. Что вам удалось запомнить? Глава вторая. Игры на развитие воображения. Чтобы развивать визуализацию или воображение, можно не только упорно тренироваться, но и играть. Для этого я хочу показать вам несколько интересных игр, в которые можно играть и с детьми. Игра первая. Живые слова. Очень хорошая игра на развитие визуализации – это живые слова. Как в нее играть? Вы составляете список слов, например, «стол», «дождь», «снег», «скамейка» и так далее. Далее вы предлагаете собеседнику представить и потрогать стол, пройти босиком по снегу, ощутить капли дождя на коже. То есть вы фактически подключаете ощущения, они, как правило, способствуют эффективному запоминанию. Усложняйте задание каждый день. В один из дней тренировок вы можете задавать несвойственные параметры, например, стеклянная лавочка или мягкие кирпичи. Учите детей представлять не только картинку, но и прикосновение звуки. Если этого звучания нет, пусть они его придумают. «Диван, как он звучит? Подвигайте его, пусть он звучит». 20 слов в день – это тот минимум, который дает за неделю конкретные результаты у всех – и у детей, и у пенсионеров, которые 50 лет не тренировали память и воображение. Вот вам первый список слов. Первое – трава. Второе – жираф. Третье – самолет. Четвертое – салфетка. Пятое – облака. Шестое – светофор. Седьмое – лампочка. Восьмое – газета девятая картина десят песок кроме того в эту игру очень полезно играть взрослым так как у детей воображение зачастую развито очень хорошо чего не всегда скажешь о взрослых игра вторая перемотка вы можете вспомнить как прошел ваш день в прошлую среду а месяц назад очень редко человек может ответить да Если вы из таких, то можете в эту игру не играть. Но если же при этом в вопросе вы впали в ступор, как будто в вашей жизни ничего не происходило, то она для вас обязательна. Данная игра, или ее можно даже назвать ежедневной тренировкой, очень эффективна с точки зрения развития не только памяти, но и в целом мышления. Я думаю, вы догадались, что суть данной игры заключается в том, чтобы вспомнить прошедший день. Ложась спать уже в кровати, проматываете день от начала и до конца, то есть с утра и до вечера. Я думаю, некоторые из вас уже так делают или делали когда-то. А что, если попробовать рассказать обо всех событиях в обратном порядке, начиная с вечера и до утра? Тут придется немного напрячься. Обратная перемотка сложнее. Кстати, эта игра очень полезна для детей. Они начинают обретать осознанность и чувство времени. Представление о вчера – завтра». Также советую с детьми практиковать перемотку еще и вперед. Взрослым она будет тоже полезна. Когда вы вечером проматываете свой завтрашний день, чем позитивнее вы его себе рисуете, тем красочнее он будет. В самом начале многим будет сложно выполнять данное упражнение, и кто-то может даже махнуть рукой и сказать, да ну его возиться с какими-то играми. Но буквально через неделю ежедневного вспоминания у вас станет заметен прогресс, и вы сможете даже воспроизводить не только предыдущий день, но и день до него. А через месяц тренировок вы с легкостью вспомните всю неделю. Важно, что при выполнении данного упражнения развивается еще и оперативная память, так как при припоминании начинают задействоваться определенные участки головного мозга. Это простейшее упражнение позволяет структурировать память и начать работу с самодисциплиной. Заключение. Я, как мнемотехник, сильно удивляюсь и, более того, веселюсь, когда натыкаюсь на такую сцену в современных сериалах. В магазин заходит полицейский. «Вам знакома эта молодая девушка? Она заходила к вам шесть лет назад. Дайте-ка посмотреть фото. А, да, я ее помню. Она покупала палку колбасы и хлеб. Еще нервная такая была». разговаривала по телефону о каких-то бриллиантах. Будем считать, что такая память существует. Я думаю, прослушав эту книгу, вы поняли, что обладать хорошей памятью – это очень круто. Можно научиться очень быстро запоминать необходимую информацию, что открывает перед тобой безграничные возможности. Я думаю, вы поняли также, что развить свою память – Может, каждый, причем это не составляет большого труда. Я постарался охватить основные темы и техники и дать вам актуальную информацию. Но при этом мы с вами не успели изучить еще так много интересного. Мне хочется рассказать вам еще в 10 раз больше, чем вы прослушали в этой аудиокниге. И в заключении я хочу дать вам 10 важных советов. Первый. Ищите мотивацию. Если вы хотите что-то изучить или запомнить, обязательно ищите, зачем вам это нужно. Для этого вы должны задавать себе такие вопросы. «А для чего я это делаю?» «Ради чего большего я запоминаю?» Поймите, вы должны зажечь огонек внутри себя. Лучше всего, если вы захотите этого всем сердцем. но логически объясните себе зачем вам это тогда процесс пойдет гораздо быстрее все ваши силы будут направлены на запоминание и на изучение. У вас не получится сосредоточиться на работе и в итоге хорошо запомнить, если вы не мотивировали себя, у вас просто будут появляться отвлекающие факторы на ваш взгляд более важные поэтому Если нужно что-то выучить, например, к завтрашнему дню, то поговорите с самим собой и объясните себе, почему нужно это сделать. Распишите все плюсы и преимущества, которые вы получите, не только от самого запоминания, но и через месяц, полгода, год. В идеале мотивация должна быть глубокой и исходить изнутри. Но так бывает не всегда. Все помнят такое ощущение, когда вы сидите на скучной лекции, вам не интересно, и вы, конечно же, ничего из этой лекции не помните. Лично я на таких лекциях специально старался найти интересный для себя вопрос. Например, даже на самых сложных дисциплинах я искал какие-нибудь нестандартные вопросы и с ними докапывался до преподавателей. Тогда было интересно и мне, и им, так как преподавателю в разы интереснее выстроить диалог, чем рассказывать какую-то заготовленную речь. Когда я изучал программирование, я поставил себе задачу упростить десятки рутинных действий на компьютере, мотивируя себя тем, что в итоге я буду больше отдыхать, и отчеты и аналитика будут сводиться автоматически. Я скажу, что больше отдыхать в итоге я не стал, но у меня появилась уйма свободного времени, которое я перераспределил на другие проекты. И также при чтении книг я стараюсь задать себе вопрос, как данная книга мне поможет в жизни. Получается, я сразу не беру в руки книгу, которая мне мало чем может помочь, а ту, которая действительно будет полезной, я читаю с охотой. Второй. Дисциплинируйте себя. У меня есть фраза, с которой я часто обращаюсь к слушателям. Дисциплина сделала из самураев сильнейших воинов своей эпохи. На самом деле данный совет дополняет предыдущий. Когда вы поняли, для чего вам это, скажите себе, как вы будете идти к этой цели, несмотря ни на что, вопреки всему. И это касается не только запоминания. Договоритесь с собой делать каждый день по маленькому шажку, ведь мелочи создают совершенство, а совершенство – это не мелочи. И шаг за шагом, степ-бай-степ, степ, двигайтесь к своей цели. Медленно, но верно. Чаще себе задавайте вопрос, что я сейчас делаю, и то ли это дело, которым я должен заниматься. Третий. Перестаньте зубрить. Никогда не зубрите и просто забудьте про зубрежку. Она не то, что бесполезна. Она даже вредна. Вы выжигаете информацию. Это зацикливание. Чем больше вы зубрите, тем хуже ваш мозг будет реагировать на новую информацию. Поэтому только вдумчивость и реальное понимание. А вам часто приходилось что-то зубрить, например, в школьные годы я что-то зубрил постоянно, но сейчас я уже ничего из этого не помню. Четвертый. Постоянная практика. Следующий совет. Регулярно практикуйте полученные вами знания, неважно от меня или от кого-либо другого, это банально и очень эффективно. Если вы каждую неделю будете оттачивать свой навык, то очень скоро вы заметите значительное улучшение вашей способности запоминать, и постепенно вы сможете увеличивать размер запоминаемого. А самое главное, у вас повысится скорость. Пятый. Ассоциируйте и визуализируйте. Этот совет базовый. Это ассоциативное запоминание каждой вещи. которую вам нужно запомнить. Придумывайте какой-то образ или ассоциацию внутри вашей головы. Например, если вы учите стихотворение о природе, то представьте картину этой природы «Поля, деревья, солнце». Представьте эту картину, и вам будет значительно проще рассказать это стихотворение, когда оно у вас есть в голове. Это можно применить не только к стиху, но и к чему угодно. Тренируйтесь разрабатывать образы. И благодаря этой технике вы будете моментально запоминать все, что вам необходимо. Шестой. Вспоминайте до конца. У нас бывают какие-то моменты, когда мы что-то забыли. Забыли какое-то слово, чье-то имя, либо что нам нужно было сделать. Так вот... Не подглядывайте в подсказки, не спрашивайте у друзей, а пытайтесь самостоятельно вспомнить. Это своеобразная работа над ошибками собственного мозга. У вас есть эта информация. Все, что вам нужно, это натренировать свои мозги и быстро ее оттуда выхватить. Поэтому не смотрите в записную книжку, а вспоминайте. Седьмой. Читайте больше. Как бы банально это ни звучало, читайте, но выбирайте литературу тщательно. Я планирую скоро написать книгу по скорочтению, но пока не готов сказать, когда точно. Но читать это важно, поэтому читайте больше, неважно книг, статей или блогов, если они развивают. Не обязательно сложную литературу, книги могут быть с любыми, Если вы читаете хотя бы по одному часу в день, то это будет уже очень здорово. Но лучше читать, конечно, побольше. Восьмой. Подключайте артикуляцию. Об этом я ни слова не сказал в основных главах, но можно проговаривать то, что вам необходимо запомнить. То есть, когда вы создаете цепочку из образов, возьмите эту информацию и проговорите ее вслух. так вы гораздо лучше запомните ее, так как, во-первых, вы ее произносили, во-вторых, вы ее слышали и, в-третьих, вы ее осознавали. Получается, что вы работаете с тремя типами восприятия одновременно, а к этому можно добавить еще и запись. Когда вы пишете, то на механическом уровне вы также запоминаете информацию, поэтому просто про себя прочитать не так эффективно, как проговорить и написать. Девятый. Вспоминайте каждый день. Этот совет, на мой взгляд, очень интересный. Попробуйте перед сном вспомнить все, что с вами происходило на протяжении дня, или сегодня вспомните, что с вами происходило вчера. Все события, кого встретили на улице, с кем вы и о чем говорили – что вы обсуждали, что вы увидели, о чем вы подумали и так далее. Поначалу может показаться нелегко, но когда вы начнете это делать регулярно, если вы будете каждый день вечерком тренироваться, вспоминая, что происходило с утра до вечера, очень скоро вы прокачаете свою память. Кстати, давайте попробуем прямо сейчас. Вспомните, что вы делали вчера. Десятый. Отдыхайте. Не награждайте себя за хорошую работу хорошей работой. Всегда нужно отдыхать. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Постарайтесь в день хотя бы 10 минут не думать ни о чем и не делать ничего. В конце недели сначала выспаться, а потом заняться какой-то активностью, спорт, прогулки. Я буду рад, если мои рекомендации изменят вашу жизнь хотя бы на 1%. Вы станете эффективнее в работе, а вследствие этого счастливее. Я буду искренне рад, если вы это счастье будете ассоциировать со мной. Любите и уважайте себя. Если вы этого не будете делать, никто по отношению к вам этого не сделает. С вами был Константин. ддудин подписывайтесь на мои страницы в соцсетях. вконтакте https колон даблфор слэш https колон даблфор слэш ht тп кол одноклассники httп кол дабл пишите мне на почту дудин рабочий телефон три триста восемьдесят три наш сайт ht колфор констан пишите мне отвечаю всем но не сразу так как порой сообщений бывает очень много Я человек открытый, если есть желание, готов вас научить лично. Подробнее контакты Константина Дудина смотрите в приложении PDF. Слова благодарности. Я об этом уже говорил и повторю еще не раз. Большое спасибо моей маме, которая настояла на том, чтобы я стал заниматься развитием своей памяти. Мама, я очень сильно тебя люблю. Спасибо, что ты вырастила достойного сына и направила мои усилия в правильную сторону. Большое спасибо моей любимой, которая помогает мне и каждый день выслушивает мой поток идей и мыслей. Ты самое лучшее. Большое спасибо Владимиру Семёновичу М за те знания, которые позволили мне стать успешным и помогать другим людям. Сергею Львовичу С. за то, что научил взвешенно подходить к вопросам, быть сдержанным, системным, а также научил стратегически мыслить и тактически действовать. Александру Петровичу И. за то, что воспитал во мне морально-волевые качества, в том числе силу борьбы и жажду победы. Максиму Константиновичу О. за поддержку и дух команды. Вере Велеоровне П. за наставничество и ценные советы. Елене Анатольевне Р. за то, что не раз снимала с моей головы корону, воспитывала во мне правильные взгляды и настроения. Артему Федоровичу С. за то, что плечо к плечу рядом, вопреки всему, несмотря ни на что. Андрею Викторовичу М. за помощь в реализации моих грандиозных идей. Александру Георгиевичу Эр за поддержку и словом, и делом. Спасибо моей команде, друзьям, товарищам. Спасибо моим родственникам. Спасибо бабушке Нине и дедушке Грише. Спасибо дедушке Виталию и бабушке Любе. Спасибо всем, кто рядом.